Глава одиннадцатая. О том, что приключилось с Дон Кихотом у казапасов. Казапасы приняли их радушно, и Санчо, пристроив как мог лучше росинанты из своего осла, сам направился туда, куда его привлекал запах, издаваемый кусками козлиного мяса, варившегося в котле над огнем. И хотя он исследовал бы охотно тотчас, достаточно ли сварилось мяса, чтобы из котла перейти в его желудок, но он не мог этого сделать, потому что пастухи сняли котел с огня и, разложив на земле несколько овчин, спешно накрыли свой деревенский стол, дружески пригласив Дон Кихота и Санчо Панса разделить с ними скромный ужин. Шестеро из них, все бывшие в шалашах, уселись в кружок на овчинах, попросив предварительно с не очень-то утонченной деревенской учтивостью Дон Кихота сесть на прокинутую колоду, которую они ему придвинули. Дон Кихот сел, а Санчо остался стоять подле него, чтобы подавать ему пить из кубка, сделанного из рога. Увидав, что Санчо стоит, его господин сказал ему, «Чтобы ты, Санчо, понял, какое благо заключается в странствующем рыцарстве» и как быстро те, которые в каком бы то ни было звании ему служат, достигают на свете уважения и почестей, я хочу, чтобы ты сел здесь, рядом со мной, и в обществе этих добрых людей слился воедино с твоим господином и природным повелителем, чтобы ты ел из моей тарелки и пил из кубка, из которого я пью» потому что о странствующем рыцарстве можно сказать то же, что говорится о любви. Именно что она всех равняет. «Премного вам благодарен», — ответил Санчо. «Но я должен сказать вашей милости, что я ел бы так же хорошо и еще лучше, стоя и наедине, как и сидя рядом с императором, лишь бы было что есть». И даже говоря по правде, куда вкуснее кажется мне то, что я ем в своем углу, без жеманства и церемоний, хотя бы это были лишь хлеб да лук, а не индейка за чужим столом, где я вынужден жевать медленно, пить мало, часто, вытирать себе рот, где я не могу ни чихать, ни кашлять, если б мне захотелось и не могу делать и других вещей, какие дозволяет свобода и уединение». Так что, сеньор мой, эти почести, которые ваша милость желает оказать мне, как служителю и члену странствующего рыцарства, каков я есть, будучи оруженосцем вашей милости, обратите лучше во что-нибудь другое, более удобное и выгодное для меня. И хотя я их уже и считаю полученными, но отказываюсь от них отныне и вовек. Тем не менее ты должен сесть рядом со мной, потому что кто сам себя... «Унижает, того Бог возвысит», — ответил Дон Кихот. И, взяв за руку Санчо, он принудил его сесть рядом с собой. Пастухи ничего не поняли из всей этой тарабарщины об оруженосцах и странствующих рыцарях, И только и делали, что ели, молчали и смотрели, как гости их с большим достоинством и с видимым удовольствием быстро отправляли себе в рот куски козлиного мяса величиною с кулак. Когда было покончено с мясным блюдом, пастухи насыпали на бараньи шкуры множество сухих желудей, а также положили туда и полкруга сыра, более твердого, чем если бы он был сделан из извести. Между тем не оставался праздным и роговой кубок, потому что он беспрерывно обходил всех кругом то полный, то пустой, как ведро на водокачке. И очень скоро из двух бурдюков, принесенных пастухами, один оказался выпитым. Удовлетворив требования своего желудка, Дон Кихот взял в руку горсть желудей, внимательно поглядел на них и, возвысив голос, сказал — Счастливо то время и счастлив тот век, который древние прозвали золотым не потому, что золото, столь высоко ценимое, в этот наш железный век добывалось в тот счастливый без всякого труда, а потому что живущие тогда не знали двух этих слов — «твое» и «мое». В те святые времена все было общее, никому не нужно было, чтобы добыть себе насущное пропитание, прибегать к иному труду, как только к труду поднять руку и взять себе пищу с могучих дубов, которые щедро предлагали сладкие и вкусные свои плоды. Прозрачные ключи и быстротекущие реки доставляли в великолепном изобилии чистую прозрачную воду. В расщелинах скал, в дуплых деревьев заботливые и умные пчелы — учреждая свои общины бескорыстно, отделяли каждую протянутую руку богатой жатвой сладчайшего своего труда. Могучие пробковые деревья без всякого принуждения, по собственному доброму желанию, сбрасывали с себя широкую легкую кору свою, которую люди начали покрывать дома на грубых подпорках, возведенные ими единственно лишь для защиты от непогоды. В те времена всюду царил мир, всюду царили дружба и согласие. Тяжелый сошник кривого плуга еще не дерзал вскрывать и раздирать сострадательные недра нашей проматери-земли, потому что она без принуждения на всем пространстве своего великого и плодородного лона предлагала все» что могло насытить, поддержать существование и доставить наслаждение детям ее, в ту пору владевшим ею. Тогда в действительности простодушные и прекрасные пастушки бродили по долинам и холмам с непокрытой головой и в косах, не имея на себе другой одежды, кроме необходимой, чтобы стыдливо прикрыть все, что стыдливость требует и всегда требовало держать прикрытым и украшения их были не те, которые в употреблении теперь, и которые пурпуртира, и настолько ладов терзаемый шелк делает такими дорогими, а состоял лишь из листьев зеленого лопуха, переплетенных с плющом, и, быть может, в них они казались не менее великолепно одетыми и нарядными, чем теперь наши столичные дамы, щеголяющие в редкостных и чужеземных и запретениях моды, указанных им праздным тщеславием. Тогда порывы любящего сердца облекались в столь же простые искренние выражения, какими были чувства, породившие их, и не искали искусственных оборотов речи, чтобы придать им больше ценности. Не было лжи и злобы, и обман не смешивался еще с правдой и искренностью. Правосудие не выходило из своих пределов, и его еще не дерзали смущать и оскорблять корыстолюбие и лицеприятие, которые теперь так унижают, смущают и преследуют его. Закон произвола еще не сделался достоянием судей, потому что и судить тогда было некого, и не за что. Девушки и целомудрие, как я уже говорил, являлись где хотели. Одни одинешеньки, не опасаясь, чтобы чужая распущенность и похотливость унизили их, и если они гибли, то лишь только по доброй воле и по собственному желанию. А теперь, в отвратительные наши времена, ни одна девушка не находится в безопасности, хотя бы ее скрывал и окружал новый лабиринт, подобный Критскому, Так как и туда, через щели или с воздухом, благодаря ряности проклятого ухаживания проникала бы любовная зараза и привела бы к крушению всю ее скромность. И вот для защиты добродетели, так как время шло и зло возрастало, был учрежден рыцарский орден, чтобы охранять девушек, защищать вдов и помогать сиротам и нуждающимся». «К этому ордену принадлежу и я, братья-пастухи, которых благодарю за угощение и радушный прием, оказанный мне и моему оруженосцу. И хотя по закону природы все живущие в мире обязаны благоприятствовать странствующим рыцарям, тем не менее, так как я знаю, что вы, находясь в неведении относительно этой вашей обязанности, все же приняли и угостили меня». Справедливая, чтобы и я благодарил вас от всего сердца за выказанное мне вами доброе расположение».